8. Доктор Даргал, Приписываемые дневники. Профессиональные вояки это вам не священники. У них котелок варит, что тот электрочайник. Странное дело, всегда считал, что генеральское отродье туповато. Ам нет. Эти, видимо, прошли жесткий отбор. Даже не видимо, а точно прошли. Еще бы. Считанные годы миновали от БМАД большого махания атомными дубинами. Десятки армий и засекреченное число дивизий пали в прах, испепеленные в атомном пожарище. Часто, гораздо раньше, чем когда-либо в истории, точечные ядерные уколы наносились по штабам. Если клубящиеся грибы, упирающиеся макушками в мировой свет, становятся постоянной статикой любого ландшафта, уже не до наследия аристократических сентиментов жуткое и опять же неясное количество генералов дворянской крови полегли костьми в общесолдатских могилах. Эдакое братание напоследок, сошедшим на землю мировым светом. Термоядерные грабли прошлись по фронтам и выкосили всех невезучих маршалов в розницу, а полковников — скопом. Короче, выпарилась самая соль. Теперь за столом восседали именно представители сообщества этих самых везунчиков. Они знали цену крови, но мерили ее не литрами, а повьевшиеся привычки цистернами. Ныне в деле боевая тройка, только не кандидатов в гвардейцы под руководством рядового первого класса, а настоящих, без базара, генералов. Дежурный совет по связям с гражданским сектором или что-то в этом роде. «Какой смысл снабжать эту экспедицию чем-либо?» — сипел одноглазый штаб-генерал, не обращая настоящего перед столом Шаймара и прочих никакого внимания. Они ж все едино сгинут в этой сельве, как в проруби. — Да не сгинут они в сельве, — цедил второй штаб-генерал, прикуривая рукой, похожей на клешню из-за недостачи пальцев. У Жужа Шаймара от этих слов сердце, видимо, начинало колотиться сильнее. Они ж туда и не доберутся вовсе. Слыханное ли дело? пройти насыщенную радионуклидами пустошь насквозь. — У нас есть план, — вклинивался Шаймар. — Мы... Заткни, пока хлебало, штатская морда! — рявкал на него беспалый, без особой злобы, примерно с тем выражением, с коим мысленно обращаешься к мухе, прежде чем хлопнуть ее сложенной вчетверо газетой. — Готов поставить пятую часть оклада, что они не дойдут даже до красной змеи, в самом деле, ради какого мирового света требуется снабжать варваров оружием и патронами? Или даже консервами? Соглашался Одноглазый. Пусть лучше на складе полеживает, на всякий случай. А вам самому не кажется, что вы задумали излишне рискованное предприятие, вдруг поворачивался к прибывшим, самый изящный из присутствующих, к тому же совершенно непоколеченный снаружи? Возможно, представитель тех молодых генералов, что совершили переворот. Я все взвесил и продумал. Просчитано несколько вариантов движения на случай изменения ситуации. Четко совсем по-военному чеканил Жуж Шаймар. Разумеется, в мероприятии присутствует завышенная степень риска. Однако разве можно осуществить подобное без риска, господа генералы? А если все же получится? Ведь мы доставим бесценные разведывательные данные. Попросту бесценные. — Ныне никто не в курсе, что точно происходит на юге. — Конечно, мы не узнаем все, но все же выявим хоть что-нибудь. Авантюрист взмахивал опальцованной рукой, сидящей слева от стола. — Попадись он мне в подчиненные семерочку лет назад, я бы его быстро охладил. А лучше послал бы в атаку. Коли б выжил, то сразу бы поумнел, узнал, где на большой суше зимуют раки. Затем все военные шишки внезапно, будто по неслышной прочим команде, замолкали. Изучающие буравили шаймары и сопровождающих. Минут пять, не менее. — А вот мне этот парень нравится, — неожиданно прерывал молчание самый холеный. Потом тоже закуривал и снова смотрел шаймару в зрачки. План, конечно, у него чистая авантюра, но все-таки, господа, оцените смелость. Она иногда, сами знаете, берет города, даже без ядерно-артиллерийской подготовки. Давайте дадим ему, что просит. Что мы теряем? Вы видели список генерала-шеф? Выцеливал главного одноглазый. У них там пунктов чуть ли не на маленькую войсковую операцию в тылу врага. Массаракш! Неожиданно весело стукал по столу халеный. Но ведь они же и уходят в тылы врага. И еще как далеко уходят. Покалеченная рука давила курок в пепельнице, словно фишку супостатного зубоскала на тактической карте, и поворачивался к начальнику. Затем эти украшенные орденскими планками мундиры обменивались какими-то записульками, как школьницы на уроке прямо. — Ну, весь список я, пожалуй, не утвержу, — пыхал, наконец, новой сигаретой холеный. — Но... — Вы ведь опытная бестия, как я понял, шпак Шаймар. Так что загодя запросили больше, чем нужно. Потому ничего и не потеряете. Дайте сюда их рапорт, генерал Дакап, и подберите им кого-нибудь в военные сопроводители. Из самых толковых. Ну, не слишком в большом звании. Порезвей. У меня стоящего чуть позади Шаймара подгибались колени. Дакап! Мар Дакап! Герой прорыва под Шамадьи, всеобщий любимец и даже легендарный спаситель блокированной провинции Гешфалуди, Массаракш. А кто же тогда этот, что командует им походя? Затем Халеный ставил закорючку на бумаге и... О, выдувальщик мира! Лично выкатывался из-за стола прямо с креслом и лихо катил по ковру к начальнику будущей экспедиции. Я глотал лом. У халеного отсутствовали ноги ниже колена. Теперь я знал, кто это. Знаменитый Жебет, шесть с половиной годков тому, командующий Центрального фронта. Он протягивал бумаги Шаймару и резво пожимал руку. Кажется, желал удачи. Я ничего не слышал, в голове слишком сильно шумело. По слухам, под бедяконом генерал-аншеф Фер Жебет расстрелял почти целую дивизию паникеров, но не дал фронту сдвинуться назад ни на метр. Заставил сметаемый атомным тараном армии стоять до момента, когда у имперских бомбовозных сил нашлось время для оказания помощи. А потом он прорвал фронт Голубого Союза. Возможно, такой человек даже сейчас мог отдать нас под трибунал за подозрение в шпионаже. Вряд ли против его подозрений посмел бы возражать хоть какой-то прокурор. Хоть военный... Хоть Шпаковский.